6. Жертва вегетарианству По мере того, как я все сильнее проникал с идеалами жертвенности и простоты, религиозное сознание все больше ж и в а л о во мне, росло и мое увлечение вегетарианством как миссией. Я знал только один способ ведения миссионерской деятельности, личный пример и беседы с теми, кто жаждал познания. В е х а н е с б у р г е был один вегетарианский ресторан, принадлежавший немцу, стороннику гидропатической терапии по методу Куны. Сам часто посещал ресторан и старался помочь владельцу, приводя с собой английских друзей. Но я понимал, что долго заведение не протянет, потому что средств вечно не хватало. Я как мог поддерживал его, и даже потратив некоторую сумму, но в конце концов, оно все-таки закрылось. Многие э т и о с о ф ы в большей или меньшей степени были вегетарианцами, и одна предприимчивая дама из числа членов общества — решила попробовать себя в роли владельца по-настоящему грандиозного вегетарианского ресторана. Она была любительницей искусства, вела себя экстравагантно и ничего не понимала в бухгалтерии. Зато имела немало друзей. Начала она скромно, но затем захотела расширить предприятие, арендовав несколько вместительных залов, и обратилась ко мне за помощью. Мне ничего не было известно о ее материальном положении на тот момент, но я полагал, что ее собственная оценка в достаточной степени верна. У меня была возможность удовлетворить ее просьбу. Мои клиенты давали мне в качестве депозитов крупные суммы. Заручившись согласием одного из них, я одолжил ей около тысячи фунтов из его средств. Этот человек был великодушным и доверчивым. В Южную Африку он прибыл сначала как законтрактованный рабочий. Мне он сказал, «Выделите денег, если вам так угодно. Я ничего не смыслю в таких делах, но хорошо знаю вас». Звали его Бадри. Позже он принял активное участие в сетеграхе и угодил за решетку. Я дал деньги в долг. Считаю, что простого согласия Бадри будет вполне достаточно. Через два или три месяца я выяснил, что долг не будет возвращен. Я не мог позволить себе столь крупных потерь. Существовало множество других целей, на которые я мог бы потратить эти деньги. И действительно, одолженных денег я больше не увидел. Но как я мог предать доверчивого Бадри? Он ведь знал только меня, соглашаясь на с у д у Пришлось выплатить потерю из собственного кармана. Один из друзей-клиентов, с которым я обсудил эту злочастную сделку, упрекнул меня в беспечности. «Пхай», — сказал он, — «к счастью, я еще не стал Махатмой, или даже Бапу, отцом, и близкие друзья, обращаясь ко мне, ласково называли меня Пхаем, то есть братом. Вы не должны были ввязываться в подобные авантюры. Мы ведь зависим от вас во многих других вопросах. Продолженных денег, естественно, не вернешь, но я знаю, что вы не позволите интересам Бадри пострадать и обязательно выплатить ему долг из собственных средств. Если вы продолжите поддерживать свои реформы деньгами клиентов, они разорятся, а вы сами скоро станете нищим. Но ведь вы — наше доверенное лицо, и должны понимать, если вы превратитесь в нищего, вся наша общественная работа прекратится. Этот мой друг, должен с радостью отметить, еще жив. И мне пока не встречался более честный и открытый человек, чем он. Ни в Южной Африке, ни где-либо еще. Я знаю, например, что он неизменно извиняется перед людьми, чтобы очистить свою совесть, если подозревает их в чем-либо, а потом узнает, что эти подозрения были беспочвенны. Я понял всю справедливость его предостережения, потому что, хотя я и возместил бодрые убытки, еще одной такой потери мне было уже не вынести. Пришлось бы влезть в долги, чего и не делал никогда в жизни и чего с отвращением избегал. Осознал я и другое. Даже самое благородное рвение реформатора не должно нарушать установленные границы. Я увидел, что, воспользовавшись доверенными мне деньгами, нарушил важнейший аспект учения Гиты. Обязанность уравновешенного человека состоит в том, чтобы действовать, не желая плодов своего труда. Свершенная о ошибка предостерегла меня. Жертва, брошенная на алтарь вегетарианства, не была преднамеренной или предвиденной, она свершилась в силу необходимости. 7. Эксперименты с лечением землей и водой. По мере того, как неуклонно упрощался мой образ жизни, постепенно усиливалась и моя неприязнь к лекарствам. Практикуя в т у р б а н е я некоторое время страдал от слабости и ревматизма. Доктор Мехта обследовал меня, назначил лечение, и я поправился. Не помню, чтобы после этого и до самого моего возвращения в Индию я серьезно болел. Вот только в я х а н е с б у р г е у меня начались запоры и частые головные боли, но я поддерживал себя в форме, принимая слабительное и соблюдая строгую диету. Впрочем, лишь натяжко й мог назвать себя здоровым человеком и постоянно думал о том, как перестать зависеть от надоевших слабительных пилюль. Примерно в это время прочитала созданной в Манчестере ассоциации «Долой завтраки». Ее руководители утверждали, что англичане едят чересчур часто и много. Счета от врачей, которые они получают, очень велики, поскольку люди едят чуть ли не до полуночи, им следует отказаться, по крайней мере, от завтраков, если они хотят укрепить здоровье. И хотя по большей части все это не имело никакого отношения лично ко мне, я почувствовал, что кое-что здесь справедливо. Я привык полноценно есть три раза в день, а также пить чай в 5 часов. Я никогда не отказывал себе в пище и наслаждался всеми деликатесами, какие позволяла вегетарианская диета без специй. Я почти никогда не вставал раньше шести или семи часов утра, а потому посчитал, что если откажусь от завтраков, то, быть может, избавлюсь от головных болей. И я начал экспериментировать. Поначалу это оказалось достаточно трудно, но головные боли совершенно исчезли. И это натолкнуло меня на мысль, что я действительно ем больше, чем требуется. Впрочем, от запоров это меня не спасло. Я попробовал терапевтические с и д я ч и й ванны по методу Куне, что принесло некоторое облегчение, но не излечило меня окончательно. Затем то ли тот немец, который в л а д е л вегетарианским рестораном, то ли кто-то другой, уже запамятовал, принес мне книгу Джаста под названием «Возвращение к природе». Эта книга познакомила меня с лечением землей. Автор, кроме того, предлагал фрукты и орехи, в качестве естественной для человека пищи. Я не сразу перешел на фруктовую диету, но немедленно принялся экспериментировать с лечением землей и добился прекрасных результатов. Лечение состояло в следующем. На живот накладывалась повязка с чистой землей, увлажненной холодной водой и равномерно распределенной по тонкой ткани. Я накладывал этот своеобразный компресс перед сном, снимая его либо ночью, либо утром. Вот что оказалось по-настоящему радикальным лечением. С тех пор я испробовал такое лечение не только на себе, но и на своих друзьях, ни разу не пожалев об этом. В Индии мне не удалось настолько же успешно использовать компресс, поскольку там я никак не мог устроиться на одном месте, чтобы проводить свои эксперименты. Но моя вера в лечение землей и водой до сих пор остается практически неизменной. Даже теперь я нередко прибегаю к нему, и рекомендую его товарищам по работе, когда представляется удобный случай. Хотя я перенес в своей жизни два серьезных заболевания, я считаю, что человеку не стоит травить себя лекарствами. В 99 случаях из 100 от болезни можно избавиться с помощью правильной диеты, лечения землей и водой и других народных средств. Тот, кто бежит к доктору, воде или хакиму с любой самой мелкой болечкой, а потом глотает всевозможные растительные или минеральные лекарства, не только укорачивает свою жизнь, но и становится рабом своего тела, вместо того, чтобы быть его хозяином. Теряет с я м о к о н т р о л ь и перестает быть человеком в полном смысле этого слова. И пусть слушатель не удивляется, что я пишу об этом, лежа в постели с заболеванием. Я знаю, почему болею. Знаю, что исключительно я сам навлек на себе эти недуги, и потому не теряю терпения. Более того, я всегда благодарю Бога за болезни, которые стали для меня уроками жизни. помогли мне побороть искушения и не отравлять себя лекарствами. Знаю, мое упрямство доставляет много неудобств врачам, но они достаточно добры ко мне, чтобы считаться с моими желаниями и не оставлять меня. Впрочем, я отвлекся. Прежде чем продолжать, я должен предостеречь слушателя. Те, кто купит вышеупомянутую книгу Джаста, вдохновившись моим хвалебным отзывом, не должны воспринимать ее как истину в последней инстанции. Ее автор — почти всегда рассматривает только один аспект заболевания, хотя каждый случай следует изучить по меньшей мере семи точек зрения. Причем любая точка зрения может оказаться правильной сама по себе, но неверной в определенное время и при определенных обстоятельствах. Не будем также забывать, сколь многие книги написаны в коммерческих целях ради громкого имени и в погоне за славой. А потому читать подобную литературу нужно вдумчиво, Необходимо также посоветоваться с опытными людьми, прежде чем приступать к экспериментам. Следует читать эти книги терпеливо, вникать в содержание и только потом действовать в соответствии с приведенными в них рекомендациями. 8. Предостережение. Боюсь, мне все-таки предстоит отклониться от темы и в данной главе. Я проводил не только опыты с лечением землей, но и опыты с диетой. Здесь уместно будет поделиться некоторыми наблюдениями, хотя у меня еще будет возможность вернуться к ним позже. Я, вероятно, не смогу подробно рассказать об экспериментах с диетой, поскольку уже сделал это в серии статей на Гуджарате, опубликованных много лет назад в газете Indian Opinion и вышедших затем отдельным изданием, известным под названием «Путеводитель к здоровью». Из всех моих малых трудов именно эта книжка стала особенно популярной и на Востоке, и на Западе. Феномен, который мне до сих пор непонятен. Она была написана специально для читателей Indian Opinion, но затем, насколько мне известно, повлияла на жизни многих людей на Востоке и на Западе, которые никогда даже не слышали о такой газете. Некоторые из них писали мне потом. Теперь мне кажется необходимым упомянуть здесь о той брошюре, поскольку я, хотя и не вижу причин пересматривать ее содержание, все же внес в мою практику некоторые важные изменения, о которых читатели брошюры — не знают и о которых мне следует им рассказать. Та брошюра, как и все остальные мои труды, была написана с религиозной целью, вдохновлявшей каждый мой шаг, а потому меня глубоко разочаровывает тот факт, что сегодня я не могу осуществить на практике некоторые из теорий, изложенных в той книжке. Я твердо убежден, что человек не должен пить молоко вообще, за исключением материнского молока в младенчестве. Его диета должна состоять только из высушенных на солнце фруктов и орехов. Он может получить достаточно питательных веществ и для тканей, и для нервов из таких фруктов, как виноград, и таких орехов, как миндаль. Эти продукты помогут подавить сексуальные и прочие страсти. Мои товарищи Ясам могли убедиться в справедливости индийской поговорки. Чем человек питается, тем он и станет. Изложенное иначе знаменитое высказывание Мы есть то, что мы едим, приписываемое Гиппократу. Все это отражено в моей брошюре. К несчастью, в Индии мне пришлось отказаться от практического применения некоторых моих теорий. Во время вербовочной кампании в Кхеде я совершил ошибку в диете, которая подорвала мое здоровье и оказался буквально при смерти. Я безуспешно пытался восстановить быстро угасавшие силы, продолжая отказываться от молока. Я обратился за помощью к знакомым докторам, Водьям и ученым с просьбой порекомендовать заменитель молока. Одни предлагали сок бобов мунг, другие — масло мадуки, третьи — миндальное молочко. Я довел себя до истощения, экспериментируя с этими продуктами, но все было тщетно. Водьи читали мне стихи Чараки, дабы показать, что о г р а н и ч е н и е в п и щ и по религиозным соображениям неуместны в терапии, и они, стало быть, бессильны. Чарака. вдающийся ы врач Древней Индии. Да и как люди, которые без колебаний прописывали своим пациентам говяжий бульон и бренди, могли укрепить меня в моем стремлении воздерживаться от молока? Я не мог пить молоко, коров или буйволиц, поскольку это запрещал принятый мной обед. Он, конечно же, запрещал любое молоко, но поскольку, принимая обед, я думал только о молоке, коров и буйволиц, и мне очень хотелось жить, Я убедил себя в возможности чуть подправить свою клятву и стал пить козье молоко. Разумеется, при этом я отчетливо с о з н а в а л что отныне сам дух моего обета был уничтожен. Стремление возглавить кампанию против закона Раулета поддержало меня. Я хотел выжить во что бы то ни стало. Закон Раулета был разработан комиссией, возглавляемой английским судьей Сидни Раулетом. Принятый 18 марта 1919 года, Закон предусматривал ряд жестких мер, направленных на подавление индийского народного движения и вызвал бурные протесты по всей стране, тем самым способствовав усилению борьбы за независимость. Вот так мне пришлось положить конец одному из величайших экспериментов в моей жизни. Многие думают, что душа не имеет ничего общего с питанием человека, поскольку сама душа не нуждается ни в еде, ни в напитках, а значит, Важно не то, что ты принимаешь внутрь извне, а лишь то, что идет из глубины твоей души наружу. Несомненно, в этих рассуждениях есть доля правды. Однако, вместо того, чтобы рассматривать здесь подобную точку зрения, я хочу заявить следующее. Для человека, живущего в страхе перед Богом, жаждущего встретиться с ним лицом к лицу, умеренность п и т а н и и важна точно так же, как сдержанность в мыслях и словах. Теперь я вынужден не только сказать о том, что моя теория не оправдала себя, но и выступить серьезным предостережением. Я обязан попросить тех, кто последует моему примеру и перестанет пить молоко, и не упорствовать в проводимом эксперименте, если только он не окажется полезным во всех отношениях или, если так, не посоветуют поступить с л е д у ю щ и е медики. Опыт показал, что для людей с проблемами пищеварения и для тех, кто прикован болезнью к постели, не существует более легкого и питательного продукта, чем молоко. Я буду крайне благодарен тому, кто, прочитав эту главу и поэкспериментировав в данном направлении, сообщит мне о том, что обнаружил на практике, а не в теории какой-либо растительный изменитель молока, такой же питательный и легко усвояемый организмом.